Глава сорок шестая. Но когда они постучали в дверь номера, Клайв не открыл. Стоя в коридоре, Нора и Кори тихо переговаривались. «Может, еще спит?» — спросил у Кори. Клайв обычно рано встает. «На завтраке я его не видела, а пойти в этом городишке особо некуда, тем более с утра, тем более перед бурей». Кори постучала снова, на этот раз сильнее. Вдруг дверь приоткрылась. «Странно», — произнесла Кори, осматривая дверную ручку. «Похоже, замок сломан. Душ в моем номере, кстати, тоже. Видно, с фурнитурой в этой дыре так же плохо, как с сантехникой». Нора заглянула в номер. «Клайв!» Комната перевернута вверх дном, сумки открыты, Ящики выдвинуты, личные вещи раскиданы как попало. На фоне беспорядка особенно бросалась в глаза аккуратно застеленная кровать. «Похоже, Клайф не ночевал в номере», — произнесла Нора. «Не представляю, куда он отправился, но собирался явно в спешке». «Тогда понятно, почему дверь не на замке», — произнесла Кори. Бентон торопился и закрыл ее неплотно. а надо было захлопнуть. «Эй, стойте!» Однако Нора уже шагнула за порог. «Без ордера сюда нельзя!» Возмутилась Кори. «Зачем мне ордер? Я начальник экспедиции. Мы с Клайвом друзья. Он взял у меня одну вещь. Я пришла ее забрать, а дверь оказалась открыта». «Какую вещь?» спросила Кори. «Что-то я запамятовала, но увижу, сразу узнаю». «Тогда, если не возражаете, подожду здесь». Нора окинула взглядом беспорядок, пытаясь понять, что здесь произошло. Ее дружеские отношения с Клайвом и уважение к этому человеку никак не вязались с тем, что она обнаружила в его номере. Похоже, одежду Клайв не взял. Даже камера лежала на тумбочке у кровати. нора подошла к столу заваленному историческими документами стала их перебирать копии старых писем заметки из современных газет пожелтевшие микрофильмы даже старинные бульварные книжонки обещавшие поведать об ужасной трагедии доноров во всех подробностях на столе десятки документов клайф явно исследовал вопрос со всей тщательностью куртка на месте — спросила Кори, заглядывая в номер. — Нет, наверное, Клайф ушел из гостиницы. Нора продолжила разбирать документы на столе. Взяла скрепленные при помощи степлера копии страниц из журнала Темзен Доннер». Разумеется, для большей сохранности Клайф оставил оригинал «Санта-Фе». Нора перевернула один из потрепанных листов, и вдруг на пол выпала... лежавшая между страницами бумага. Охваченная любопытством, Нора подняла этот листок. Раньше она его не видела. Да и вообще, документ необычный. Это еще одна копия. Строки, выведены неровным, неразборчивым почерком. Имена, даты, цитаты из Библии. Вместо знаков препинания мрачные рисунки. могильные камни, плачущие ангелы, языки пламени. Похоже на страшный суд. Тут и там современные пометки, несколько строк подчеркнуто, на полях краткие записи. Нора узнала почерк Клаева. Этот исторический документ явно представляет собой большую ценность. Но Нора видела его в первый раз, Видимо, этот лист был вложен в журнал Темзен Доннер. Тогда почему Клайф о нем не рассказал? Бентона явно не от гостиницы, проговорила Кори. Пойдемте отсюда. Минутку. Нора подошла с копией к двери и показала листок Кори. Что это? спросил та. Какие-то безумные каракули. Очень может быть, что тут вы попали в точку. Нора свернула листок и спрятала его в карман. «А теперь пойдемте». Портье на ресепшн сообщил, что Клайв ушел еще до рассвета с рюкзаком. Куда идет, не сказал. Нора и Кори переглянулись. Кори достала телефон и набрала номер Клайва. Сразу включилась голосовая почта. Тогда Кори набрала номер «Ранчо Красная гора». После нескольких минут разговора дала отбой. «Сотрудники говорят, что сегодня утром не досчитались одной лошади», сказала Кори Нори. «Берлисон подозревает, что ее позаимствовали вы». «Я тут ни при чем. Я на вас и не думала», произнесла Кори и многозначительно взглянула на нее. «Чтобы Клайв и украл лошадь? Да и зачем она ему в такую-то погоду?» Кори не ответила. «Вы опять сочиняете историю на ровном месте», — без особой уверенности произнесла Нора. «Клайв не преступник». «Все потенциальные преступники», — возразила Свонсон. «Был бы подходящий мотив».